Глава шестая. Недавно признанные сигналы жажды. Ниже перечислены чувственные ощущения, некоторые из них носят ярлык психологических расстройств, которые я считаю признаками обезвоживания. Первое. Чувство усталости без видимой причины. Вода – основной источник энергии. Даже пища, которую принято считать хорошим источником энергии, не имеет для организма никакой ценности, пока не пройдет этап гидролиза и не получит от воды заряд энергии в ходе этого процесса. Больше того, энергетическим источником для нейропередачи и оперативных команд на выполнение тех или иных действий является гидроэлектричество, образующееся в нервных путях и местах их соединения с мышцами и суставами тела. Второе, Прилив крови к лицу. Когда тело обезвожено и мозг не может получить из кровеносной системы количество воды, достаточного для своих нужд, он отдает команду на пропорциональное расширение питающих его кровеносных сосудов. Более того, лицо – это не просто два глаза, рот, нос и два уха. Это своего рода приемная тарелка локатора, снабженная множеством нервных окончаний, которые ведут непрерывные наблюдения за окружающей обстановкой и передают полученную информацию в мозг. Другими словами, лицо ⁇ это продолжение мозга, выполняющее чрезвычайно важные функции. Его нервные окончания тоже нуждаются в насыщении водой. Поэтому усиление прилива крови к мозгу всегда сопровождается приливом крови к лицу. Если у человека красное лицо, что часто встречается у алкоголиков. Поскольку алкоголь обезвоживает мозг, чем вызывает головные боли с похмелья, значит, этот человек страдает от обезвоживания и нуждается в большем количестве воды. Третье. Раздражительность, гнев и беспричинная вспыльчивость. Раздражительность – это уловка, попытка мозга избежать выполнения деятельности, требующей большого количества энергии. Предложите раздраженному человеку пару стаканов воды, и вы увидите, что он успокоится и сменит гнев на милость. Четвертое. Чувство тревоги. Это сигнал, с помощью которого лобные доли мозга могут передать свою озабоченность нехваткой воды в зоне их деятельности. Я не могу придумать для думающего мозга более красноречивого способа выразить озабоченность обезвоживанием организма хозяина, не выполняющего свои прямые обязанности. Скорее всего, когда организм нуждается в воде, ему предлагали другие напитки, не соответствующие его истинным потребностям. Пятое. Чувство подавленности и уныния. Главным сокровищем любого организма являются резервы жизненно важных аминокислот. Аминокислоты необходимы для осуществления множества различных функций, поэтому их недостаток приводит к тому, что мозг функционирует с меньшей эффективностью. Обезвоживание непрерывно истощает запасы некоторых аминокислот, и это вызывает чувство подавленности. Шестое. Депрессия это состояние свидетельствует о более серьезной фазе обезвоживания на которой организму в отсутствии воды приходится использовать некоторые из жизненно важных ресурсов в качестве антиоксидантов чтобы справиться с токсичными отходами обмена веществ от которых не удается избавиться по причине недостаточной выработки мочи в число таких ресурсов входят аминокислоты триптофан и тирозин которыми печень вынуждена жертвовать для нейтрализации токсичных отходов. В то же время триптофан необходим мозгу для производства серотонина, мелатонина, триптамина и индоламина. Все эти элементы являются жизненно важными трансмиттерами и используются для балансирования и интегрирования функций организма. Когда их не хватает, человеком овладевает депрессия. Тирозин Это еще одна аминокислота, которую мозг использует для выработки адреналина, норадреналина и допамина, выполняющих функции нейротрансмиттеров-снабженцев. Их недостаточная активность повергает человека в бездействие и тоску. Когда я редактировал эту книгу, мне на глаза попалась газета «Вашингтон-Пост» от 2 мая 2002 года со статьей о депрессии, где раскрывалась одна из уловок фармацевтической индустрии. Статья «Средство против депрессии. Сахарная пилюля, с которой трудно бороться» показывает, как индустрия лекарств искажает результаты клинических испытаний, чтобы показать преимущество таких антидепрессантов, как Прозак, Паксил и Залофт, в то время как простая сахарная пилюля, плацебо, позволила получить гораздо лучшие результаты в плане снятия депрессии. В статье высказывается предположение, что результаты употребления сахарной пилюли, замечательные по сравнению с усиленно рекламируемыми лекарствами, можно объяснить тем, что за несколько минут клинических испытаний подопытные получали гораздо больше внимания и заботы чем за месяц хождения по врачам. Похоже, что внутри человека, о котором кто-то заботится, появляется мощная целительная сила. В давние времена у медиков был забытый теперь девиз – долг врача развлекать пациента, пока природа занимается его лечением. Врачи должны проявлять сочувствие к своим пациентам. Раз уж я затронул роль воды в эмоциональных проблемах, позвольте процитировать отзыв читателя на мою книгу «Ваше тело просит воды», размещенной на моем сайте www.bn.com. Читатель, подписавшийся инициалами МС, пишет «Вода изменила мою жизнь». По словам этого человека, ему поставили диагноз «мягкая маниакальная депрессия». И больше четырех лет лечили литием. Он говорит, что после девяти лет хождения по врачам, без каких-либо значительных улучшений, начал принимать воду, соль и витамины, согласно приведенным в книге инструкциям. И уже через два месяца смог прекратить прием лития. «После вашей книги моя жизнь стала поистине полноценной». Так закончил он свой отзыв. Седьмое. Вялость. Это признак того, что для улучшения функционирования мозга требуется усилить кровообращение. Такое ощущение может быть предвестником головной боли, возникающей в случае, если усиленный приток крови к мозгу не приводит к достаточному насыщению его клеток водой. Не забывайте, что клетки мозга в ходе своей непрерывной деятельности производят Токсичные отходы метаболического процесса, которые необходимо регулярно удалять. Клетки мозга не переносят накопление кислотных материалов в своем непосредственном окружении. Признаком этой фазы физиологии мозга может служить ощущение тяжести в области головы. Восьмое. Беспокойный сон, особенно у пожилых людей. Если вашему организму не хватает воды, Нечего мечтать о безмятежном сне ночью. Полноценный восьмичасовой сон вызовет еще большее обезвоживание, потому что очень много воды теряется с потом, и когда человек спит под теплым одеялом. Если тело получит воду и немного соли, то ритм сна сразу же восстановится. Следующее письмо я получил от человека, который убедился в том, что моя программа лечения водой помогает снять множество проблем, включая беспокойный сон. В его рассказе можно найти целый ряд чувственных симптомов обезвоживания, на которые я уже указывал. Меня зовут Д.Н. и на вашу веб-страницу я попал по рекомендации своего друга по интернету. Сначала я прочитал многое из того, что нашел на вашем сайте, и его содержимое произвело на меня огромное впечатление. Скажу больше – Я даже открыл разговорную страницу для друзей, посвященную вашему сайту, и теперь мы занимаемся обсуждением полезности питьевой воды с солью. Я следую программе лечения водой уже три недели, и могу со всей определенностью заявить, что стал чувствовать себя лучше. Давление у меня понизилось, а пульс стабилизировался в районе 58. Я стал лучше спать ночью. А в течение дня чувствую себя намного энергичнее. Кроме того, я вновь обрел душевное спокойствие и стал меньше раздражаться. В общем, это действительно позитивный опыт. Благодарю вас за предложенную программу лечения водой. Отныне я горячий сторонник распространения ваших взглядов. Еще раз спасибо за бескорыстную помощь людям ваш ДН. Девятое. Беспричинное нетерпение. Для спокойной работы мозг должен затрачивать большое количество энергии. Если у него нет достаточного резерва накопленной энергии, то он старается как можно быстрее закончить любую работу. Это стремление побыстрее уклониться от действий принято называть нетерпением. Не забывайте, что вода вырабатывает гидроэлектрическую энергию со скоростью, достаточной для того, чтобы восполнить использованные запасы. Энергия, получаемая из пищи должна пройти множество этапов молекулярной конверсии, прежде чем ее можно будет разместить в энергетических хранилищах клеток. Но даже для этого процесса необходима вода, чтобы осуществить гидролиз компонентов пищи, чтобы их можно было использовать как источник энергии. Десятая. Невнимательность. Это еще одна попытка мозга уклониться от работы, требующей энергии для концентрации на чем-то определенном. Чем выше степень гидратации мозга, тем больше энергии он способен произвести для размещения новой информации в своих банках памяти. Аналогичным образом, обезвоживание вызывает дефицит внимания у детей, которые отдают предпочтение газированным напиткам. Одиннадцатая. Одышка у здорового во всех остальных отношениях человека, не связанная с болезнями легких или инфекциями. Люди, которые желают заниматься физическими упражнениями и не страдать одышкой, должны пить воду, прежде чем изнурять себя любыми видами физической деятельности. 12 Тяга к искусственным напиткам, таким как кофе, чай, газированная вода и спиртное. Таким образом мозг сообщает вам о необходимости насытить его водой. Такие неудержимые желания основаны на условном рефлексе, связывающем насыщение водой с приемом этих напитков, которые на самом деле еще больше обезвоживают организм процесс постоянного обезвоживания вызывает стресс и заставляет мозг вырабатывать гормоны стресса, включая эндорфины, природные опиаты, наркотики, позволяющие организму справиться с нарушениями его экологического режима. Одна из причин, по которой люди продолжают потреблять эти напитки, заключается в усиливающемся пристрастии к уровню их собственного производства эндорфинов. Вот почему кофеин и алкоголь – вызывают привыкание и абстинентный синдром. Следующей стадией такого привыкания может стать использование тяжелых наркотиков, которые вызывают постоянное стремление к выработке эндорфинов. Следовательно, если вы хотите, чтобы ваши дети не употребляли наркотиков, начинать следует с исключения из их рациона кофеина. 13. Сны об океанах, реках и других водоемах. Это форма подсознательно рождающихся желаний добраться до источника воды и утолить жажду. Мозг вырабатывает такие образы, чтобы заставить человека совершить необходимые мозгу действия, даже во время глубокого сна. Обычно сны содержат в себе определенный смысл. Никогда не забуду сон, который я видел, когда работал ординатором в больнице Святой Марии при медицинской школе в Лондоне. В то время я отвечал за тридцать тяжелобольных в одном из перегруженных отделений. Ночью мне никогда не удавалось поспать больше четырех часов. Естественно, стоило моей голове коснуться подушки, и я мгновенно засыпал, как убитый. В один из таких напряженных дней я пропустил обед – и мне пришлось съесть его через много часов после приготовления. Как сейчас помню, это был лангуст и немного овощей. Я был слишком занят, чтобы почувствовать какой-нибудь дискомфорт после приема такой пищи. Добравшись утром до постели, я мгновенно отключился. Вскоре мне начал сниться сон, словно я плыл в лодке по бурному морю. Лодку бросала вверх-вниз и с борта на борт в такт волнам. Меня стало подташнивать все сильнее и сильнее. Пища явно оказалась испорченной. Мой мозг не мог в другой форме сообщить мне о необходимости опорожнить желудок. Он мог только подготовить меня к этому. Разве можно найти для этого лучший способ, чем вызвать в моем воображении образ морской болезни?